Эпизод 29. Госпиталь Рудольфа II, Вена. 23 июня 1944 года. Хелена Ланг будто все это уже видела. Открытые окна, теплое весеннее утро наполняет коридор запахом недавно скошенной травы. Последние две недели постоянно шли бомбежки, но сейчас она не чувствовала запаха дыма. В руке она несла письмо. Замечательное письмо. Даже старшая медсестра, жуткая брюзга, и та улыбнулась, когда Хелена пропела свое Гутен Морген». Доктор Брокхарт в удивлении поднял глаза от бумаг, когда Хелена без стука влетела в его кабинет. Ну, сказал он, снял очки, закусил душку и посмотрел на нее своим немигающим взглядом. Хелена села. «Кристофер», — начала она. Она не называла его по имени с тех пор, как они были детьми. «Я хочу кое-что рассказать тебе». «Прекрасно», — ответил он. «Я именно этого и ждал». Она знала, чего он ждал. Объяснений, почему она еще не исполнила его желания и не пришла к нему в квартиру в главном здании больничного городка, ведь он... Продлил пребывание Урии в больнице в два раза. Хелена говорила, что побоялась выходить из-за бомбежек. Тогда он сказал, что сам может прийти к ней в летний домик ее матери. На это она, конечно, не согласилась. «Я все расскажу», — сказала она. «Все?» — переспросил он, слегка ухмыляясь. «Нет», — подумала она, — «почти все». «В то утро Урия...» «Его зовут не Урией, Хелена...» «В то утро он отлучился, и вы тут подняли тревогу, помнишь?» «Конечно». Брокхард отложил очки на край листа перед собой, так чтобы оправа лежала параллельно краю листа. «Я посчитал, что надо сообщить об исчезновении в военную полицию». Но он снова появился здесь и стал рассказывать, будто полночи бродил по лесу. Это было не так. Он приехал на ночном поезде из Зальцбурга. Да. Брокхард откинулся на спинку кресла, не дрогнув лицом. Он не любил показывать свое удивление. Еще до полуночи он сел на поезд из Вены, сошел в Зальцбурге, где прождал полчаса, И поехал на ночном поезде обратно. В девять он уже был на вокзале Хауптбангов. Хм. Брокхард посмотрел на ручку, которую крутил в кончиках пальцев, и как он объяснил эту идиотскую выходку? Ну, сказала Хелена, даже не пытаясь скрыть улыбку. Ты, наверное, помнишь, что в то утро я тоже опоздала на работу. Да. Я «Тоже приехала из Зальцбурга». «Ты тоже?» «Я тоже. Думаю, ты должна это объяснить, Хелена». Она рассказывала, глядя на указательный палец Брокхарда. Из-под кончика пера выступила капля крови. «Понятно», — сказал Брокхард, когда она замолчала. «Хотели уехать в Париж. И как долго вы думали там прятаться?» Так далеко вперед мы не думали. Но Урия хотел, чтобы мы поехали в Америку, в Нью-Йорк. Брокхард сухо рассмеялся. «Какая ты умная девочка, Хелена. Я понимаю, что этот изменник ослепил тебя своими сладкими сказками про Америку. Но знаешь что?» «Нет. Я тебя прощаю». И продолжал, глядя на ее удивленное лицо. «Да, я тебя прощаю, ты, наверное, должна бы понести наказание, но я знаю, что такое девичье сердце». «Но я пришла не за проще... Как там твоя мать?» «Ей должно быть тяжело одной. Сколько лет дали твоему отцу?» «Кажется, четыре». «Четыре. Кристофер, ты можешь дослушать меня до конца?» «Умоляю тебя, Хелена, не делай и не говори ничего, о чем потом будешь жалеть. То, что ты пока сказала, ничего не меняет, договор остается прежним». «Нет». Хелена встала так быстро, что опрокинула стул. Потом она кинула на стол то самое письмо, которое все это время сжимала в руке. «Посмотри сам. У тебя больше нет власти надо мной. И над Урией». Брокхарт посмотрел на письмо. Вскрытый коричневый конверт ни о чем ему не говорил. Он достал из него бумагу, надел очки и начал читать. Управление войск СС, Берлин, 21 июня. Мы получили запрос от начальника норвежского полицейского управления Йонаса Сали о вашем немедленном переводе в полицию Осло для дальнейшего прохождения службы. Учитывая, что вы являетесь норвежским подданным, мы не находим причин не удовлетворить ваши желания. Данное распоряжение отменяет предыдущее распоряжение командования Вермахта. Дальнейшие подробности о месте и времени сборов вы получите от Норвежского полицейского управления. Генрих Гиммлер, главнокомандующий охранными отрядами, СС. Брокхард дважды посмотрел на подпись. «Сам Генрих Гиммлер?» Он поднял лист на свет. «Можешь позвонить и выяснить, если хочешь, но, поверь мне, письмо подлинное», — заверила Хелена. Из открытого окна доносилось пение птиц в саду. Брокхард, пару раз кашлянув, наконец спросил. «Значит, вы написали письмо начальнику полиции в Норвегию?» «Нет, не я. Урия. Я просто отыскала нужный адрес и отправила его». Отправила письмо? Да, то есть, нет, не совсем. Телеграфировала. Запрос целиком? Да. Даже так. Но это же очень дорого. Да, дорого, но зато быстро. Генри Гиммлер. Повторил он скорее для себя, а не для нее. Я устала, Кристофер. Снова сухой смех. «Да ты что, разве ты не добилась, чего хотела?» «Я пришла просить тебя об услуге, Кристофер». «Ну-ну». «Урия хочет, чтобы я поехала с ним в Норвегию. Чтобы получить разрешение на выезд, мне нужна рекомендация от госпиталя». «Значит, боишься, я теперь буду совать тебе палки в колеса?» Твой отец входит в руководство больницы? Да, я могу наделать вам проблем. Он потер подбородок. Его неподвижный взгляд сосредоточился на какой-то точке на ее лбу. Тебе все равно нас не остановить, Кристофер. Мы с Урией любим друг друга, понимаешь? Зачем мне делать услугу? Солдатской девке. Хелена застыла с открытым ртом. Хотя она услышала это от человека, которого презирала, хотя он говорил, не отдавая себе отчета, все равно эти слова ударили ее, как за трещина. Но прежде чем она успела ответить, Брокхард сморщился, будто это его ударили. Прости, Хелена. Я... А, черт!» — он вдруг отвернулся от нее. Сейчас Хелене больше всего хотелось встать и уйти, но она не находила слов, без которых этого не сделать. Он продолжал с напряжением в голосе. «Я не хотел обидеть тебя, Хелена». «Кристофер, ты не понимаешь. Я сказал это не из высокомерия» а потому что у меня есть некоторые качества, которые, я уверен, ты со временем научишься ценить. Может, я слишком далеко зашел, но вспомни, я всегда хотел для тебя самого хорошего». Она смотрела на его спину. Белый халат явно слишком широк для его узких косых плеч. Она подумала о том Кристофере, которого знала в детстве. У того были милые черные кудряшки и хороший костюм уже в двенадцать лет. Как-то летом ей даже казалось, что она в него влюбилась. Она медленно и нервно выдохнула. Ей захотелось подойти к нему, но она остановилась. Почему она должна жалеть этого человека? Нет, она знает почему. Потому что... Ее собственное сердце переполнилось счастьем, что пришло к ней само. А Кристофер Брокхарт, который всю свою жизнь гонялся за счастьем, так и остался одиноким. «Кристофер, я пойду?» «Да, конечно. Делай свое дело, Хелена». Она встала и направилась к двери. «А я буду делать свое», — закончил он.